Денис Ануров «Кризис среднего возраста. Как помочь себе и близким?» «Даже умные и образованные люди не подозревают о тех изменениях, которые произойдут с ними при переходе ко второй половине жизни. Они вступают в нее совершенно неподготовленными». Карл Густав Юнг когда закончились батарейки. Кризис среднего возраста. Для человека, который не интересуется психологией, это звучит примерно так же как ветрянка или насморк. Мол есть такие люди, у которых в 35-40 лет случается некая легкая депрессия. Длится она недолго, больших проблем не доставляет, и человек быстро забывает об этой своей мимолетной, душевной слабости. На самом же деле, значение кризиса среднего возраста или, как его кратко называют, КСВ, огромно. Это не просто веха на пути развития личности, это важнейшая, ключевая точка всей жизни. По сути, кризис среднего возраста — это второе рождение человека, можно сказать, истинное его рождение превращение послушного безликого винтика в настоящую индивидуальность. Относиться к кризису среднего возраста как к обычной депрессии, связанной с нереализованными социальными или материальными амбициями, глубокое трагическое заблуждение. Такой абсолютно неверный взгляд на кризис среднего возраста приводит к тому, что человек упускает свой главный шанс проснуться, осознать, кто он на самом деле, понять свою роль и свое место в этом мире. Что делать, если ваш близкий человек, родственник или друг испытывает кризис среднего возраста? Прежде всего, поймите главное, он не занимается ерундой и не придумал себе проблему на ровном месте. Он страдает не из-за того, что у него недостаточно или, наоборот, слишком много, «денег, власти или славы». Он страдает, потому что перестал понимать, куда в этой жизни идет и, главное, зачем. Известные строки Данте давно уже стали общепринятым кратким изложением проблемы кризиса среднего возраста. «Переступив границу зрелых лет, я в темный лес забрел и заблудился и понял, что назад дороги нет». Человек, испытывающий кризис среднего возраста, не понимает, почему он так неожиданно заблудился. Ведь еще вчера его путь был ясным и широким, и куда теперь идти, где искать выход? Он не знает, что делать, чтобы его существование вновь стало таким же простым и понятным, каким было до кризиса. Острая необходимость обретения смысла жизни — Из красивой фразы превращается в абсолютную, безжалостную, мучительную реальность, в главную потребность души. Эта книга для тех, кто хочет найти выход из темного леса к свету, к свободе, к спокойствию, к радости. Начнем с текста, который недавно разлетелся по соцсетям и вызвал у десятков тысяч людей острую и очень неоднозначную реакцию — Написал его человек, столкнувшийся с кризисом среднего возраста и решивший поделиться своими мыслями и ощущениями. В молодости мы пребываем в иллюзии, что сами руководим ритмами своей жизни. Ну ладно, допустим, рождение и смерть мы не контролируем, но все остальное это в нашей власти. Мы сами себе хозяева, сами решаем, как строить свою жизнь — Но в 35-40 лет, а бывает, что и еще раньше, эта иллюзия внезапно разрушается, и человек понимает, что он, по сути, никто, пустое место, расходный материал в нехитрой игре по производству биомассы. Понимает он это потому, что его из этой игры вышибают смачным пинком Природа неожиданно и навсегда теряет к нему интерес, брезгливо исторгает из своего уютного теплого чрева в помойную яму, и ошарашенный человек булдыхается там до конца жизни, крича «Как же так? За что? Почему?» Давайте же разберемся, как и почему. Каждый человек при рождении получает от природы мощнейшую батарейку, иными словами — Биологические часы запускают сложный комплекс психофизиологических процессов, благодаря которым ребенок неутомимо изучает окружающий мир, приобретая навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Но примерно к 13 годам энергия этой батарейки начинает иссякать. «Спокойно, все окей», — говорит природа, — «у меня еще есть» и запускает новую батарейку, то есть новый сложный комплекс психофизиологических процессов, главное назначение которого — снабдить человека мотивацией и энергией для поиска полового партнера, совокупления с ним и размножения. Соответственно, примерно с 13 до 25 лет человек носится как бешеный, считая любовь и секс своими приоритетными задачами но к 25 годам заряд и в этой батарейке ослабевает. Безусловной погони за сексом уже нет, и человек начинает задумываться. Любовь и страсть — это хорошо, но надо бы и о будущем позаботиться, работу хорошую найти, карьеру сделать. «Понимаю ход твоих мыслей», — говорит природа. «Вот тебе третья батарейка». С ее помощью ты реализуешь свои способности, сделаешь карьеру, в общем, принесешь пользу человеческому муравейнику. Этим человек и занимается примерно до 35 лет. Потом и эта батарейка начинает подглючивать и стремительно разряжаться. Положение в социуме, карьерный рост, в общем, вся эта бесконечная суета перестают казаться смыслом жизни. Избалованный привычкой всегда быть в психическом и физическом тонусе, человек чувствует нарастающий энергетический голод, потерю интереса к жизни и прочие признаки абстиненции и обращается к природе. «Ну что там? Какая следующая батарейка?» И внезапно слышит ответ. «Пшел вон, дурак! Все, что мне было нужно от тебя, ты уже сделал. Всему, что полагается для выживания, научился» потом детей произвел, потом свой вклад в существование муравейника внес, а теперь иди и сдохни, освободи место для следующего поколения муравьев. Больше у тебя никаких задач нет и не будет». Тут-то человек и осознает, что никогда не был хозяином своей жизни. Ему становится ясно, что он, сам того не понимая, просто выполнял примитивную биологическую программу — «Выживание, размножение, вклад в сохранение своего вида, и как только выполнил, его равнодушно выбросили на помойку. Ты, отработанный биологический материал, умри поскорее, не расходуй зря ресурсы». В темные века человеческой цивилизации все было органично. Продолжительность человеческой жизни как раз и составляла около 35 лет — Человек умирал, даже не успев почувствовать, что это такое — жить, когда природа потеряла к тебе интерес. Жить без ее благословения, жить без батареек. Но сегодня, благодаря росту уровня жизни и достижениям медицины, люди стали задерживаться на этом свете значительно дольше. В наше время человек, обесточившись в 35-40 лет, продолжает еще примерно столько же существовать в качестве живой мертвечины. Долгие десятилетия, оставшиеся до физической смерти, он проводит в бесплодных поисках батарейки, аналогичной тем, которые ему в первой половине жизни так легко давала природа. Отсюда и эти жалкие потуги сорокалетних. «Я никогда не рисовал, хочу попробовать. Мужики, давайте в боулинг сегодня поедем» а завтра в парк. надо любовницу найти, чем моложе, тем лучше, буду почаще бухать, так веселее, и так далее, и тому подобное. Конечно, эти попытки найти новую батарейку бесперспективны, они никогда не дают ожидаемого результата, потому что батарейки природы были термоядерными. По сравнению с ними боулинг, любовницы, алкоголь и все прочее — Это дешевенькие фальшивые батареечки, произведенные жуликами в темном сыром подвале. Таких убогих батареек хватает только на то, чтобы в глазах у человека слабенько светилось тоскливое и растерянное «Я не знаю, как теперь жить». Мрачно? Да. Но ведь именно так и воспринимают кризис среднего возраста многие думающие люди. В этой книге вы найдете ответы на главные вопросы. Действительно ли в определенном возрасте нас смачным пинком вышибают из игры? Возможно ли перезарядить батарейки, о которых идет речь? Если да, то как это сделать? А если нет, то стоит ли сдаваться и вторую половину жизни проводить в бесконечной депрессии? Существует множество групп поддержки для тех, кто попал в алкогольную зависимость или потерял близкого человека, или испытывает трудности с социализацией. А вот психологические группы для переживающих кризис среднего возраста — большая редкость, да и они, как правило, направляют людей по одному из ложных путей, то есть не помогают, а наоборот вредят. Конечно, можно попробовать обратиться к своим ровесникам среди друзей и коллег, но они при том, что многие из них тоже испытывают кризис среднего возраста, в подавляющем большинстве случаев делают вид, что у них все отлично. Они боятся, что над ними станут смеяться. Фу, как стыдно быть таким нытиком. Посчитай Facebook и Twitter, и ты поймешь, что все вокруг счастливы, и только ты один страдаешь. Ты просто не умеешь жить. Трудно представить себе... Более лицемерную тусовку, чем тусовка сорокалетних, растерянные, деморализованные, находящиеся в состоянии хронической депрессии люди, пускают друг другу пыль в глаза, упорно и навязчиво, повторяя на все лады. «Посмотрите, у меня все замечательно, прекрасно, лучше всех. Я воспринимаю жизнь так же беззаботно и оптимистично, как в 18 лет». Соответственно, тому, кто испытывает кризис среднего возраста, просто некуда пойти со своими переживаниями. Он остается один на один с депрессией, замыкается в себе, все глубже погружаясь в ощущение безысходности и полной бессмысленности в своей жизни. Именно потому что человек, находящийся под безжалостным прессом кризиса среднего возраста, больше всего нуждается в искреннем и понимающем собеседнике, автор этой книги постарается стать для читателей таким собеседником, честным, открытым и не прячущимся от проблемы.